Глава десятая. В отличие от родителей, я не была так уверена в успехе сегодняшней встречи, ведь сердечко все еще трепетало по развратному коту, живущему этажом ниже. Но оделась, как и советовала мама, красива. Я ведь послушная дочь? Даже больше, чтобы мгновенно сразить возможного жениха своей неземной красотой, а точнее порадовать себя любимую. Отправилась в салон красоты, навести лоска. Загрустила последнее время, давно собой не занималась. В процессе немного разошлась. Лоск растянулся с волос на лицо и кончики других частей тела. Блин, я так не успею приехать вовремя домой. Зато эффект получился впечатляющий. Такой красивой давно себя не чувствовала. Настоящая золотая рыбка. А Котов — идиот. Даже толком не распробовав, после первого раза умудрился меня потерять. Уже на выходе из салона красоты раздался звонок мобильного телефона. «Добрый день», — представился приятный мужской голос. «У нас сегодня встреча по поводу юбилея галина михайловна Вы уже приехали? Мы ведь на семь договаривались». «Нет, только собираюсь выезжать. Объясните, пожалуйста, дорогу. Если я буду объяснять, вы точно приедете не туда» возможно, даже в другой конец города. — Скажите адрес, я забью в навигатор. Не стал смеяться над моей шуткой собеседник. Прикинулась невинной дурочкой. — Галина Михайловна тоже приедет? — Нет, у меня лучше получается проводить переговоры. — Хм, какой серьезный мужчина. Настроен на многочасовые переговоры. При таких данных родительский торт, пожалуй, не пригодится. «Слушайте, давайте встретимся возле большого торгового комплекса «Купеческий», который по проспекту Славы. Это совсем рядом с моим домом. Там большая стоянка. Можно машину припарковать. Во дворе с этим полный трэш. Как я вас узнаю? Ищите самую красивую девушку». В трубке застыло напряженное молчание. Кажется, моя попытка инстинктивного кокетства не пришлась будущему, по версии родителей, супругу по душе. Шучу. Я буду в длинной желтой юбке. Приметная деталь, так что не перепутайте. И вот я в прекрасной солнечной юбке желтого цвета и легонькой коричневой блузочке стою на крылечке главного входа в торговый комплекс. Жду их этого принца от тети Любы, который, судя по разговору, совсем не в курсе далеко идущих планов своей матушки. Зачем согласилась на эту авантюру? Непонятно. Точнее, зачем? Понятно. Хотелось, чтобы кто-нибудь потеснил прочно оккупировавшегося в моей голове и теле Котова. А вот получится ли подобная манипуляция, не уверена. Нет, не может быть. Вот не зря говорят. Помяни черта, он и появится. На стоянку нагло заруливала до блеска натертая черная Мазда соседа. Папа решил прислушаться к здравому смыслу и убрать патрули с дороги. Очень не кстати, папа. И как мне теперь быть? Надо стоять на виду, чтобы меня увидел готовый жениться принц. И вместе с тем беречь свои нервы от новой встречи с противным Женей. Я и так после лифта чувствую себя съеденной. Мамочки мои... Попятилась за колонну. Где-то у меня были солнечные очки. Нашла, нацепила на нос. А потом еще, на всякий случай, сумкой прикрылась. Надеюсь, Женя не успел меня заметить. Осторожно выглянула из-за своего укрытия. Сосед, уверенным целеустремленным шагом, несмотря по сторонам, направлялся в торговый комплекс. Такой симпатичный, в джинсах, белой рубашке и стильном сером пиджаке. Не заметил, кажется. Непонятно, зачем ему очки на носу, когда такую красоту не разглядел. А ведь мимикрировать в желтой юбке под окружающий пейзаж практически невозможно. Бедненький, ему давно пора к окулисту, в упор не видит свое счастье. Словно почувствовав мои мысли, сосед вдруг обернулся. Невольно попятилась дальше за колонну, потом еще дальше, пока не уперлась задом во что-то твердое. Явно мужские руки оказались на моей талии. Уже можно кричать «насильник» или подождать немного. «Вы, Екатерина Благодатная, это вы по моей заднице поняли?» Развеселилась я. «Нет, по вашей юбке». Обернулась. Что за шутник там? Парень был незнакомый, но довольно симпатичный. На принца не похож, но ничуть не хуже соседа снизу. А если и хуже, то совсем капельку. В костюме, при галстуке, весь такой деловой и серьезный. Такие парни мне нравятся. Только вот непонятно, откуда он меня знает. Я с ним точно никогда не встречалась. — Вы что, ясновидящий? — Нет, всего лишь сын Любови Михайловны. — Ах, точно! Сама же ему давала приметы в виде желтой юбки. Просто я не ожидала встретить вас за колонной. Думала, вы будете ждать меня на центральном крылечке. Дурные привычки, знаете ли. Решил покурить. — Это мы поправим. Папа вот уже десять лет не курит. Успокоила себя я. Рядом с будущим, по версии родителей, мужем почему-то стояла орхидея в горшке. Должен признать, вы совсем не шутили. Действительно, самая красивая девушка. Ого! Некоторые умеют делать комплименты. Возможно, тогда и торт пригодится. Моя улыбка стала еще более лучезарной. Приятно, черт возьми. Даже настроение поднялось. Каждая девушка ведется на комплименты. Видимо, не зря сидела так долго в салоне красоты. Лоск наводила. Надеюсь, эта милая орхидея не переносная пепельница? Мама просила передать вам цветок. Зачем мне цветок? Я вообще-то рыбок коллекционирую. Точнее, правильнее сказать, коллекционировала. Пойдемте, тут совсем недалеко. Когда-то мне охранник даже разрешил тележку из супермаркета взять домой. Надеюсь, Женя будет долго отовариваться. Ой, блин, чур меня, даже по голове себя стукнуло. Ну, зачем подумала об этом недостойном даже секунды моего внимания субъекте? Не помогло. Поговорка и во второй раз сработала Надо же было такому случиться. Когда мы уже заходили в лифт, послышался чей-то слоноподобный топот. Сын маминой знакомой решил придержать дверь для торопящегося гражданина. Сначала я увидела огроменный букет цветов а за ним подозрительно знакомый, уже виденный сегодня голубой пиджак и стильные очечки. Вот нельзя было на другом лифте поехать. И неважно что у нас только один лифт в доме, по лестнице можно подняться в конце концов. Ах он гад, цветочки кому-то прикупил. Очень красивый букет из множества мелких розочек приятного оранжево-розового цвета. Чудесный запах роз ворвался в легкие удушающим ядом ревности. Надавать бы этим веникам да по его симпатичной котовской морде. Не желая больше видеть наглую рожу соседа, прикрылась орхидеей принца. Какой чудесный цветок! А главное, долго будет радовать хозяйку. Не то что некоторые. Тратят кучу денег, дарят срезанные веники, которые простоят пару дней. Завянут, потом их выбрасывай. Даже орхидея не смогла прикрыть от свирепого взгляда соседа. Да, срезанная красота, умирающая красота, патетично поддержал меня Аркадий. Моя ты лапочка. Вот возьму и правда в него влюблюсь. Осталось только убедить в этом мое трепещущее от близости другого сердце. Я часто балую своих женщин цветами, самодовольно улыбаясь, заливал в это время котов. Растения в горшках захламили бы всю квартиру. Еще за ними ухаживать надо, поливать, листики протирать, удобрениями подкармливать. А тут посмотрел, полюбовался, завтра еще более красивые купил. Даже фыркнуло от возмущения. Ох, я вас умоляю, не надо ля-ля. Все знают, как часто среднестатистические мужчины дарят женщинам цветы на день рождения и 8 марта. Видимо, вам совсем не везло с мужчинами парировал Котов. «Разве можно так жестоко бить прямо по самому больному месту?» Глаза предательски защипало, из горла вырвался тяжкий вздох. «Да, ваша правда, совсем не везло. Одни слизняки попадались на пути. Катя, знаешь...» Начал было Женя, но лифт остановился у него на этаже. Не позволило соседу сказать очередную гадость. «Вы уже приехали, аривидерчи слизняк Ой, то есть, невинно захлопала глазками, сосед снизу и улыбнулась очаровательно. Может, хоть сейчас увидит, какое счастье умудрился проворонить.